18. Неважен. Это ложь. Я никогда его не любила. Это правда. Это он был в меня влюблён. Снова правда. Тогда в чём ложь? У неё есть секреты от мужа, как и у него есть секреты от Беатрис. В крепком браке партнёры уважают право друг друга хранить секреты. У неё крепкий брак. А то, что случилось на Майорке, может считаться её секретом. Её муж человек приземлённый и многое повидал. Он понимает, как широко можно трактовать фразу: мы не были любовниками. Что входит в это понятие, а что нет. Моё сердце принадлежит ему, точно не входит. Её сердце никогда не принадлежало поляку.